Птицы, павлин. Бродяга-павлин теперь никому не нужный. Он ночует на перильцах балкона. Так не достать собакам. Мой когда-то. Теперь ничей, как и эта дачка. ей же ничьи собаки, есть и люди ничьи. Так и павлин ничей. Я не могу содержать его, роскошь эту. Он это понял и поселился на пустыре. Мы соседи. Он как-то ухитряется жить. Пережил зиму и выпустил таки хвост новый, хотя и не совсем прежний. Временами захаживает ко мне, станет под кедром, где я когда-то дремал в жары. Поглядывает и ждет, пытает. Не дашь – не дам. Видишь, ничего нету, Павка. Поведёт коронованной головкой, Хвост иногда распустит. Не дашь! Постоит и уйдет. А то взмахнёт на ворота, Повертится, потанцует. Смотри, -ка, какой красивый! Не дашь! И слетит на пустую дорогу, Блеснёт зелено- золотистым хвостом. Там и там покричит, позовёт по балкам. Пава, может, откликнется. Глядишь, уж опять бродит у своей одинокой дачки. А то пройдётся за горку в тихую пристань к прибыткам. Там дети, чего и дадут, может. Вряд ли. Там тоже плохо. Или к вербе на горку. Там иногда дают ребятишки в обмен на перья. А то повыше, на самый тычок, к старому доктору. Но там и совсем плохо. Недавно он жил в довольстве. Ночевал на крыше. Одни проводил под кедром. Собирались найти ему подругу. Мне его больно видеть. э а Пустынным криком кричит павлин. Жалуется. Тоскует. Его разбудило утро. И для него теперь день в работе. Поднялся. Расправил серебристые крылья в палево-розовой опушке, Выправил горделиво головку, черноглазой царицей смотрит. На старую груш смотрит и вспоминает, что Буздурхан обобран. Ну, кричи же, кричи, что и ты ограблен. Сияя голубым фиолетом солнце, вдумчиво ходит он по балкону, Шелкомым хвостом возит, приглядывается к утру. И молнией падает виноградник. Ш -ш -ш, несчастный. Он теперь не боится крика. Вьется змеей хвостом в глазах, О клевые зреющие грозди. Вчера было много исклеванных. Что же делать? Все хотят есть. А солнце давно все выжгло. Он становится дерзким вором, Красавец с царственной поступью. Он открыто грабит меня, лишает хлеба. Ведь виноградником питаться можно». Я выбиваю его камнями, он всё понимает. Зелёно-голубой молнией юркает, вьётся между лозами, Змеится по розовой осыпи и пропадает за своей виллой. Кричит пустынно «Эоа!» Да, теперь ему плохо. Желудей в этом году не уродилось. Не будет и на шиповнике ничего, и на ожине всё усохло. Долбит, долбит павлин сухую землю, Выклёвывает дикий чеснок, лук гадючий, От него остро пахнет чесночным духом. Летом он ходил в котловину, где греки посеяли пшеницу. Индюшка с курочками тоже ходила на пшеницу, Которую стерегли греки. Пшеница теперь богатство. Даже ночевали греки в котловине, У огонька сидели, прислушивались к ночи. Много у пшеницы врагов, когда наступает голод. Бедные мои птицы! Они худеют, тают, но они связывают нас с прошлым. До последнего зернышка мы будем делиться с ними. Солнце уже высоко ходит, пора выпускать куриное семейство. Несчастная индюшка. У нее не было пары, но она упорно сидела и не брала корма. И добилась. Высидела шестерку курочек. Чужим она отдала им свою заботу. Она научила их засматривать в небо одним глазом, ходить чинно, подтягивая лапки и даже перелетать балку. Она принесла нам отрадную заботу, которая убивает время.